Глава 30 Никитин сидел на заднем сидении служебной машины рядом с Тимофеем Веронике досталась передняя пассажирская Баранку крутил безымянный и молчаливый парень в полицейской форме Судя по погонам, старший сержант Где вы его потеряли? Точное место! Сейчас направо Ночью улицы выглядели иначе, чем днем Как будто мертвые Смоленск, в отличие от Москвы, по ночам предпочитал спать И с утра просыпался медленно и неохотно Без 24, можно сказать, уже утро Чуть больше трех часов, чтобы найти девочку И ни одной зацепки Да-да, почему бы не поверить на слово чокнутому маньяку убийцы Кому же верить, как не психопатам, ну в самом-то деле Денис выполнил свою часть договора В ушах Вероники до сих пор звучал его голос Отрешенный, безжизненный как будто сам Денис уже давно умер, и чья-то чужая воля заставляла работать голосовые связки, вытаскивая на свет Божий то, что должно было быть похороненным навеки. «Он никогда ничего не понимал, не желал понимать. Упертым был хуже осла. Обычно упорству это хорошо, когда ты взбираешься на гору, например. Когда миллионы вокруг сдаются и катятся вниз, а ты ползешь, не надо ходить к гадалке, чтобы понять, кто добьется успеха». Но иногда упертый человек идет к пропасти, не слушая окружающих. И хуже того, он тащит за собой их, своих близких. Вот таким был мой отец. Ему нельзя было объяснить, что жизнь изменилась. Он был слишком стар, чтобы учиться новым трюкам. И слишком самоуверен, чтобы позволить кому-то решать самостоятельно. Чтобы позволить решать мне. Это он выбрал мне профессию. Он отправил меня в Москву учиться. Он каждый семестр платил за мое образование такие деньги Деньги, на которые мог бы немного пожить сам и дать пожить матери Но он, как обезумевший игрок в казино, снова и снова ставил на один и тот же номер И следил, как крутится рулетка Я не знаю, как это объяснить Вам когда-нибудь приходилось пользоваться чьей-то добротой против своей воли? С врагами проще, знаете Когда кто-то хочет тебя уничтожить, ты дерешься или бежишь Все просто Но когда ты бесправный сопляк Когда видишь вокруг одну жизнь А тебя упорно готовят к другой Я понимал, что должен быть ему благодарен За все, что он для меня делает А еще понимал, что проживу в итоге Не свою жизнь, а его Что я мог? Я рискнул Был у меня друг в Москве Он предложил дело Не буду вдаваться в подробности В общем, дело выглядело верным Чтобы войти, мне нужно было почти столько же, сколько стоил семестр обучения. Деньги отца еще лежали у меня в кармане. Дальше вы, наверное, сами все понимаете. Да, кто-то в последние годы стремительно взлетал на самый верх, а кто-то также стремительно падал на самое дно. Нам не повезло. Ну, моему другу уж точно не повезло. Поскольку всем заправлял он, в итоге его нашли в канаве с проломленной головой. Я тогда жил у него, уже месяца три, как отчислили. На билет до Смоленска едва наскреб... Я сбежал, спасая свою жизнь. Тогда радовался хотя бы этому. Сейчас, конечно, понимаю, что я-то был даром никому не нужен в той ситуации, и что мой друг, скорее всего, просто неудачно попытался всех поиметь, в том числе и меня, за что и поплатился. Я вернулся домой, посмотрел в глаза отцу и сказал, что сдал экзамены экстерном, поэтому приехал посреди весны. Он так хотел мне поверить, что, кажется, поверил. Он был счастлив, а я был в ужасе. Я понятия не имел, что мне делать дальше Я боялся Боялся даже выйти из дома Так что речи о заработать денег попросту не шло Знаете, чего я боялся больше всего? Что отец узнает Если бы у меня получилось Если бы дело выгорело Я смог бы сам обеспечивать семью Отец смог бы бросить работу, которую ненавидел Но он бы, разумеется, не бросил Он бы не стал за меня радоваться Он бы меня уничтожил А я к тому же еще и проиграл Не помню, с чего начались эти мысли Знаете как Наверное, каждый хоть раз мечтал о стихийном бедствии О чем-нибудь таком Чтобы он был не виноват, а ситуация разрешилась как бы сама собой Тогда в городе как раз начали болтать про убийцу Мать каждый день ругалась с отцом из-за его вечерних прогулок Она просила его сидеть дома А он колотил в грудь кулаком и кричал, что никогда не изменит своих привычек из страха Что его не запугать Они ругались, а я снова и снова Представлял, как он не вернется домой А потом Раздастся звонок из полиции Снова и снова представлял Снова и снова Нет, я не планировал этого Как хотите, так и понимать. Да, я вышел из дома Вслед за отцом Да, я взял с собой кухонный нож Да, часы были Мои часы, в Москве еще купил Конечно, я взял с собой И их прицепил к джинсам Помню, шел дождь, было холодно, ветер был, потому он и не услышал меня. Я пару минут шагал за ним следом, потом как будто помутнение. Пришел в себя, увидел, что случилось. Знаете, какой была первая мысль? Свершилось. Я чуть не закричал от радости. Секунду я даже верил в то, что маньяк убил отца прямо у меня на глазах. Я ждал, пока он все закончит, потому что отец еще полз. А потом увидел нож у себя в руке. Про нож я вспомнил только дома. Я ходил искать его, много раз ходил, но не мог даже вспомнить, где выбросил. Вот и все. Подробности? Я вспомню подробности сколько угодно. Потом. А пока дайте мне подписать эту чертову бумагу. Да, да, в здравом уме, без принуждения. Я все сделал? Все, чего ты хотел? «А теперь где моя дочь, тварь? Нет!» Денис почти да. успел до него добраться. Не маленького роста и веса, в отчаянии он рванулся так, что опера не сумели его удержать. Если бы он налетел на лежащего в постели убийцу, тот мог бы испустить дух и унести тайну с собой. Тимофей сказал потом, что именно этим соображением он и руководствовался, когда пнул Дениса по голени. Тот рухнул на пол в полушаге от больничной койки и больше уже не встал. Его пришлось поднимать. Его. Дениса вывели. И тогда Аркадий попросил Тимофея подойти. Что он тебе сказал? Еще раз. Слово в слово. Вероника обернулась через плечо. Она волновалась за Тишу. Он не любил, когда к нему подступали так же, как он к другим людям. Замыкался. Но сейчас была не та ситуация, чтобы лелеять свои комплексы. Иногда нужно принести в жертву невинную деву, чтобы заложить крепкий фундамент будущего. Слово в слово. И что это значит? В зеркале виднелся кортеж из машин с мигалками. Им предстояло отыскать девчонку за оставшиеся три часа, имея лишь весьма относительные указания на место и одну зацепку, которая могла оказаться просто последней шуткой психопата-убийцы что он ее того, ну, в бетон замуровал? Есть тут где стройки? Не припомню. Сейчас посмотрю на карте. Нет. Что нет? Он не замуровал девочку в бетон. Потому что он сказал тебе, что она еще жива? Не только это. Он сказал, тогда многие увидят. Речь шла о времени без 107. Вряд ли под многими он подразумевал строителей, которые явятся на объект именно в это время. Будет что-то другое. Самое очевидное, что приходит на ум – взрыв. Тут направо. Вот на эту улицу мы выехали, и его уже не было Где-то между домами сквозанул Там два поворота, наверное, мы ушли на первый, а он ждал на втором Черт, а он потом куда угодно мог поехать Еще он обещал, что если вы не заткнетесь, то девочку будут собирать по всему Смоленску Не смотрите на меня так, я просто вспоминаю его слова Взрыв Все-таки взрыв Бессмыслица какая-то Всех убивал ножом, а тут взрыв Все другие Убийство Насти он готовил загоди. Он убил бы ее ножом, но тогда Денис просто оказался бы перед фактом. И кроме того, Аркадий не сумел бы заглянуть ему в глаза без риска. Бомба с часовым механизмом – отличный вариант. Посмотрите, что происходит сейчас. Денис сходит с ума от беспокойства за дочь, но ничего не может сделать. И это растянуто на долгие и бесконечно долгие часы. Гораздо приятнее секундной радости убийства, если разобраться. Вероника обернулась, посмотрела на Тимофея. Его одежду и личные вещи Все-таки удалось выбить из персонала Никитин помог Удостоверение сотрудника полиции способны решить и не такие проблемы Жалею, что нет закона Позволяющего сажать психов превентивно Может быть еще о погоде поговорим? О политике? Раз уж у нас тут такая светская беседа Вы оповестили ГИБДД? Ларгус ищут Когда найдут, понадобятся кинологи с собаками Так, будешь учить меня делать мою работу? Все уже и так на ушах стоят Рад за них только лучше бы они искали Ларгус. Тимофей ненавидел в жизни не так уж много вещей. Необходимость вступать в бесконечные и большей частью бессмысленные коммуникации по любому, пусть даже самому ничтожному поводу, была, безусловно, на первом месте личного топа. А на втором была суета, спешка. Тимофей отчасти поэтому никогда и не брал в работу дела, в которых может измениться что-нибудь здесь и сейчас. Он обращался к архивам, в которых все уже было должным образом мертво и холодно. У него всегда было достаточно времени, чтобы подумать, создать и разрушить с десяток схем, прежде чем найти верное решение. Сейчас же ситуация обострилась да нельзя. Ему нужно было отыскать разгадку за оставшиеся полтора часа, пока вокруг все сходят с ума, бегая по городу в поисках несчастной девочки. Ларгус как в воду канул, а на него была вся надежда, что Настя там, внутри, связанная, но живая. А где еще ей быть? Квартиру Аркадия проверили сразу. Его закуток в австралябии тоже Если не считать покрытого пятнами Старой крови ножа на обеденном столе И трех злополучных часов Ничто не указывало на то, что владелец Сумасшедший убийца Больше в городе Аркадию Не принадлежало ничего Оставались заброшки, долгострои Гаражи Придумал что-нибудь? Тимофей вздрогнул, посмотрел настоящую перед ним Веронику Ее уже можно было разглядеть Занималась заря Выглядела Вероника ужасно Усталость, да и авария, которая, казалось, произошла полжизни назад Присядь Тимофей нашел скамейку в этом неизвестном районе И сидел на ней, пока остальные бегали и пытались совершить невозможное Может, и и посчастливиться Было бы неплохо Вероника присоединилась к поисковой команде Прочесывала свой участок Тимофей бы только мешался Думать он мог и здесь Тишь, я не могу сидеть Почему? Из-за аварии? У тебя повреждены ягодицы? Тишь, ты, дебил! Час времени остался! А, тревога. Извини, не понял сразу. Мне нужна помощь. В чем? клавки прирос или тебе кофе принести? Кофе? Было бы неплохо. Скорее, даже жизненно необходимо. Тотальный недосып плохо сказывается на когнитивных способностях, но решение нужно сейчас. Иногда необходимо принести в жертву невинную деву, чтобы заложить крепкий фундамент будущего. О чем это нам говорит? О том, что нам звездец. Ладно, присяду. Что он может взорвать? Какой-нибудь храм? Нет, в храме наверняка кто-то есть, они бы заметили. Какой ему резон взорвать храм? Он псих! У него есть своя логика. Я ее не вижу. Ну так посмотри внимательнее. Он мстит Денису за смерть своего друга, так? Астролябия, дом... Все проверили. Знаю. А что если посмотреть шире и глубже? Просто слушай. Итак, девяностые. Аркадий убивает людей. Хаотично, жестоко. Он убивается властью и безнаказанностью, ему кажется, что это его время, его эпоха. Он острие разящего меча, если можно так выразиться. Вряд ли он это формулировал именно так, скорее просто чувствовал подобным образом. «Откуда тебе знать, что он чувствовал?» «Помолчи, пожалуйста». На этом фоне убийство Валентина Белова для Аркадия как гром среди ясного неба. Он шокирован. Все то, что он творил, обернулось против него, как будто внезапно посмотрелся в зеркало и пришел в ужас. И куда он потом пропал на 25 лет? Почему столько ждал? Этого я пока не знаю. Знаю, что когда он вернулся, он был уже другим человеком, а вокруг была другая жизнь. И вот один монстр 90-х мстит другому. Это схватка двух демонов. Речь не идет о добре и зле. Просто один демон понял, что они оба есть зло. А второй продолжал себе врать, что пусть я совершил страшный поступок. Но поступок этот стал фундаментом для... Вот. Фундамент. «Кажется, до меня доходит. Если ты, допустим, прав, и в башке у этого психа происходило именно такое, то он, наверное, хотел уничтожить все, что создал Денис». «Именно. Что-то ритуально. Он понимал, что уничтожить компанию Дениса ему не по силам. Он хотел лишь обозначить это. Может, создать дурную репутацию. Убить по одному сотруднику каждого филиала». «И вишенкой на торте Настя, дочь демона». «Он так и сказал». «Принести в жертву. Она должна умереть, чтобы... Ну, не знаю. Мир получил возможность двигаться дальше. Чтобы демоны остались в прошлом, не пустили метастазы в будущее. Жертва, жертва приношения, смерть, ребенка... Слушай, а, возможно, ты была права?» «Скажу следаку, чтобы проверили церкви и храмы поблизости». Тимофей благословил ее кивком. И лишь когда Вероника убежала, оставив его одного, снова нахмурился. «Не нравится мне это решение». Какое-то время мне удавалось жить мыслями и чувствами убийцы, практически быть им. Но вот храмы – это уже что-то из области рационального. Лучше у меня все равно ведь ничего нет. Где еще в современном мире может идти речь о жертвоприношении? Для очистки совести он открыл ноутбук и, дождавшись загрузки, запустил свою поисковую программу. Регион поиска – Смоленск. Жертвоприношение. Как и следовало ожидать – ничего». Малолетки, распявшие кошку на кладбище, непонятно, как попавший в результаты поиска отморозок, избивший женщину и скрывшийся... Ах да, это на слово жертва. Надо будет изучить логи и доработать код. Лишних результатов здесь не должно быть. Ладно, храмы так храмы. Ближайший, конечно, далековато. Да и когда упустили Аркадия, был еще не поздний вечер. Не смог бы он затащить туда Настю, да еще обустроить взрывное устройство. «Может, это заброшенный храм? На реконструкции?» Пока мозг думал, руки продолжали пытаться чего-то достичь, будто не доверяя мозгу. Тимофей моргнул, с удивлением посмотрев на экран. Поисковый запрос изменился. «Смоленск, жертвоприношение, жертва, дева, девушка, фундамент. Бессмысленно. Вряд ли Аркадий вел блок. Ладно, посмотрим. Вот». Через две минуты он загрузил карту города. А еще через минуту бежал, оставив ноутбук на скамейке На радость тому, кто найдет Полчаса, если я опять опоздаю На миг вспыхнуло воспоминание о лежащей под деревом девушке Которой уже нельзя было помочь Тимофей побежал быстрее, радуясь, что дорога ведет под горку